Глава восьмая. За гранью. Я иду, понимая, что так не должно было быть. Так нечестно, я не знаю, кто подмешал мне яд, но догадываюсь, что без очаровательной, жена подвинься, не обошлось. От обиды мне хочется плакать. Но слез нет, только сухость в глазах. В конце тумана замаячила дверь. Ни крышка гроба, не пафосные врата ада. Не золотые врата рая. Просто дверь. Старинная, деревянная, с медной ручкой, потемневшая от времени. На ней ни надписи, ни символа. Только тишина. Казалось, это просто дверь в обычную комнату. Откроешь ее, а там ничего страшного. Я иду к ней. С каждым шагом легче. Боль исчезает. Страх растворяется. Даже мысли стихают, как волны после шторма. Сердце бьется всё реже. Раз. Пауза. еще раз. И я понимаю, это конец. По-настоящему. Никаких, может быть, вдруг повезет, А если передумает? Смерть останавливается у самой двери. Поворачивается ко мне. Его глаза черные, но в них не пустота. В них усталость. Века вечная, глубокая, как сама вечность. «Все закончилось, пылинка», — говорит он тихо и ласково. «Ты свободна». Я смотрю на него и вдруг смеюсь, сквозь слезы, сквозь боль, которая уже не моя. «Свободна?» — хриплю я. от «Отчего?» От мужа, который продал меня, поверив ложному обвинению? От любовницы, которая вытирала ноги о моё свадебное платье и отравила меня? От мира, где женщина либо мать, либо мебель? В этой истории зло так и не наказано. И вот это до слез обидно. Почему я должна умереть, а они будут жить и наслаждаться жизнью? Где справедливость? Я сжала кулаки, хотя чувствовала, как пальцы уже теряют тепло. «Ты называешь это свободой? Это побег, а я не хочу бежать. Я хочу вернуться и заставить их заплатить». Смерть молчал, но в его глазах не пустота, а понимание. «Ты сказал, что пришел за моим редким даром. А какой у меня дар, а? Умею плакать втихую». Умею молчать, когда меня унижают. Умею умирать красиво. Прошептала я, понимая, что все не так. Так не должно было быть.